Признаться, я ждал кое-кого другого. Вы что? ждал другого. Не понимаю. Кто, неважно. Голос Харлоу звучал так же резко, как и его слова. Кто послал вас шпионить за мной? Шпионить за вами? Шпионить за вами? Она уставилась на него, скорее не понимая, чем не веря. — Что вы хотите этим сказать? Харлоу ответил таким же суровым тоном. — Будто уж вы не знаете, что означает слово «шпионить». — О, Джонни! Чувство обиды так же явственно выразилось в ее больших глазах, как и в звуках ее голоса. Вы же отлично знаете, что я бы никогда не согласилась шпионить за вами. Харлоу немного смягчился. Тогда почему вы оказались здесь? Разве вам неприятно меня видеть? Я не об этом. Что вам понадобилось в этом кафе? Я? Я просто проходила мимо и, и увидели меня. И вошли. Он внезапно оттолкнул свой стул и встал. Подождите, я сейчас. Харлоу подошел к двери, открыл ее на мгновение, он вышел на улицу, но тут же вернулся. Продолжая стоять в дверях, он некоторое время смотрел в ту сторону, откуда пришел. Потом его интерес сосредоточился на парадном, который находился напротив кафе, на другой стороне улицы. Там в полумраке стоял человек. Не подавая вида, что заметил его, Харлоу вернулся в кафе, закрыл дверь и сел за свой столик. — Повезло же вам с глазами, — сказал он. — Просвечивают все, как рентгеновские лучи. Повсюду матовые стекла, а вы меня, тем не менее, увидели в кафе. — Ну хорошо, Джонни, не будем играть в прятки. — Устало сказала она. Я просто пошла следом за вами. Я беспокоюсь, ужасно беспокоюсь. Все мы беспокоимся время от времени. Видели вы меня порой на трассе? Он помолчал, а потом спросил без всякой видимой связи. — Когда вы выходили из гостиницы Рори, все еще был там? Она озадаченно нахмурила брови. — Да, да, он был там. Я как раз обратила на него внимание, когда выходила. — А он мог вас видеть? — Какой странный вопрос. — А я вообще странный человек. Спросите любого из гонщиков. — Так он мог видеть вас? — Ну, конечно, вероятно, мог. Только не понимаю, при чем тут Рори? Просто мне не хочется, чтобы бедный мальчуган бродил по вечерам по улицам. Ведь так можно и простудиться, или даже стать жертвой ограбления. Харлоу замолчал, словно что-то обдумывая. А, -а, а, вот и идея. — О, Джонни, перестаньте, ну, перестаньте, я понимаю, он не может смотреть на вас без ненависти, не хочет даже говорить с вами с тех пор, как... Ну, с тех пор, как... с тех пор, как я сделал вас калекой. О, Боже ты мой! По ее лицу было заметно, что она сильно расстроена. Он мой брат, Джонни, но ведь он не я. Что я могу, если... Послушайте, чтобы он не имел против вас, неужели вы не можете забыть об этом? Вы, Джони Харлоу, самый добрый человек на свете. Доброта ничего не стоит, Мэри. И все равно вы добрый, я знаю. Неужели вы не можете простить его? Вы великодушны, больше, чем великодушны. Кроме того, ведь он еще мальчишка, а вы мужчина. Чем он вам опасен? Что он может сделать? Вы бы посмотрели, что может сделать девятилетний вьетнамец, когда у него в руках оружие. Она хотела было встать, хотя она говорила бесстрастным тоном, в глазах ее блестели слезы. Она сказала, я не должна была вам надоедать спокойной ночи джонни но он нежно удержал ее руку и она не сделала попытки освободить ее просто сидела ожидая чего-то с застывшим от муки лицом он сказал прошу вас не уходить я просто хотел удостовериться — В чем? — Как ни странно, теперь это не имеет значения. — Забудем о Роре. Поговорим о вас. Он подозвал официанку. — Прошу вас, повторите, пожалуйста. Мэри посмотрела на него и на вновь наполненный стакан. — Что это? — спросила она. — Джин, водка, тонизирующий напиток с водой. «О, Джонни! Что вы все заладили? О, Джонни! О, Джонни!» По его тону нельзя было понять, искренне или притворно его раздражение. «Ну, ладно, вы говорите, что беспокоитесь. Но неужели вы думаете, что я и так этого не вижу?» вы хотите, мэри, я отгадаю все причины вашего беспокойства. Я бы сказал...» что у вас имеется для беспокойства пять поводов. Рори, вы сами, ваш отец, ваша мать и я. Мэри хотел что-то сказать, но Харлоу жестом остановил ее. О Рори и его вражде ко мне можете забыть. Пройдет месяц, и все это покажется ему дурным сном. Теперь о вас. Только не вздумайте отрицать, что вас не беспокоит. Ну, наши с вами отношения. Могу сказать, что с этим тоже все уладится. Нужно только время. Затем ваши отец и мать, и, в общем, снова я. Ну, как правильно я говорю? Так. «Вы давно со мной не говорили. Вы этим хотите сказать, что я прав?» Она молча кивнула в знак согласия. «Ну, вернемся к вашему отцу», — продолжал Харлоу. «Я знаю, он неважно выглядит, потерял в По-моему, он беспокоится о вашей матери и обо мне. Именно в такой последовательности».